Президент, улучив момент, зашел в номер Каймака, благо, что не наблюдали, и, найдя его носовой платок, сунул себе в карман и отправился на территорию. Тем временем финансист тоже рыскал по базе, но по хозяйски обследовал помещение, верно, исполняя какое-то особое задание Хори. Возникло подозрение, что основной его составляющей является выяснение, от чего сгорели микровидеокамеры на повете поскольку ражный дважды застиг Поджарова поблизости от запертой двери на поведь. Теперь, когда наступала кульминация, было все равно, что там финансист может увидеть. Минут двадцать ражный ходил в кустах за изгородью и тихо окликал молчуна, пока не обнаружил его на реке, лежащему воды. — Я знаю. Это ты зарезал яра, будто человеку сказал он. И мне все равно, из каких побуждений ты это сделал. Но это был мой противник. Волк повернул голову, посмотрел на Ражного, и тому показалось, все понял. — А вот это твой! — он кинул платок каймака под молчану. Зверь даже не понюхал платка. Медленно встал, вдруг изогнулся, срыгнул воду и не потрусил вдоль реки. — Куда же ты? — окликнул Ражный. — Не хочешь? Или не можешь? — Тогда почему зарезал яра? Или ты сам выбираешь противника?» Молчун вскочил на кромку обрыва, уж далеко, и, поджав хвост, убежал в лес. Ражный втоптал в песок носовой платок и вернулся на базу. Каймак все еще разгуливал по территории, нюхал цветы и, присев на корточки, искал среди быльника и ел какую-то травку. «Это дикая петрушка!» — объяснил он, когда заметил Ражного остановившегося рядом. Мы ее в детстве ели, цветет весной и осенью, и ели весной и осенью, потому что у меня было голодное детство. Они были совершенно одни, и возможность разговора тет а -тет подвернулась идеально. Каймак, однако, жевал и сплевывал мелкую невзрачную травку. Никакого вкуса. Поражаюсь, господин Ражный. И как мы ее ели, да еще насыщались... Кстати, каждый человек имеет право на потребление пищи. Любой пищи, которую он в данный момент захочет, — это его неотъемлемое право. Например, что вам в данный мгновение больше всего хочется? Ражному хотелось опустить кулак на лосоватую голову шефа Горгоны, поэтому он молча ушел в гостиницу. Не оправдались ожиданий потом, когда втроем, отправив Карпенко за дверь, уселись за стол в зале трофеев. Финансист с удовольствием накинулся на пищу. Ражный, хоть и был голоден после провила, однако шпил лишь чай с мёдом. И каймак опять ничего не ел, благодушно развалясь в кресле, хотя на столе был и ракфор, и омуль с сильным душком, и что-то еще, такое осклизлое с зеленоватым оттенком. Сидели так около получаса, и в какой-то момент, словно Забывшись, Поджаров заговорил, вернее, начал было говорить в тему. «У нас есть будущее, господа. Есть оперативный простор, как говорят военные. Есть реальные надежды на успех. Не так ли, господин Ражный? Если вы готовы разделить с нами не только трапезу, но и будущее...» Он ответить не успел, впрочем, и не спешил отвечать. Да и Каймак вдруг сделал крутой вираж в назревающей беседе. В Америке все не так, как у нас. Это единственная в мире правильная страна. Там правильная свобода, правильная экономика, правильное питание и истинные права человека. Да, она бомбит кого захочет и когда захочет. Она судит по своим законам и наказывает по своему усмотрению. В этом видится проявление божественной воли господин Дражный, как вы считаете. Или вы, как все патриоты, ненавидите американский образ жизни, а напрасно. У них есть чему поучиться. Но ниггеры, ниггеры, вот их проблема. Скоро они пустят всех белых на шашлык. Не верьте американским фильмам. Там сплошная ложь. Нет и никогда не будет дружелюбия и терпимости между этими расами. Никто не знал, сколько бы еще пришлось выслушивать эту банальщину, если бы не открылась дверь и в зале трофеев не появился Огошков. — Кушать подано, — скрывая сарказм, — проговорил он в потолок. «Бур, бер, бер, кикю, готово — готово! Каймак в тот же миг оборвал свою речь, вскочил и устремился к выходу. — Не бер кикю, а барбекю! по правилам он егеря и сказал всем «приятного аппетита, господа!» Ражный облегченно вздохнул и открыто посмотрел финансисту в лицо. — И где же повышенная энергия твоего шефа? Кажется, он вообще свихнулся после Америки. — Понимаю, голодное детство, но при чем здесь наш проект? Почудилась под жару, стыдно стало за шефа. Отвернулся, будто бы, доставая Рахфор, сказал с бодрой усмешкой Путь к сердцу мужчины. Он просто проголодался, вот покушай ты, увидишь. В его присутствии никаких переговоров, оборвал ражный, мне он не нужен, ни голодный, ни сытый. Опять, Ультиматумы, расстроился финансист, махнул рукой и случайно уронил бутылку. Вино хлынул на скатерть и побежал к нему на колени. «Он привез из Нью-Йорка два миллиона наличными!» Отрывисто и страстно сказал он, не обращая внимания на потоп. «Деньги на реализацию нашего проекта, на создание и содержание школ, это лишь первое поступление капитала». «Странно, кто дает такие деньги?» «Посмотрите, извращенец, послушайте, его, полный идиот». «Да, у нас всякий инакомыслящий идиот», — вдруг согласился Поджаров. А для Штатов вполне нормальный и прогрессивный человек и вовсе не извращенец. Везде в мире понимают и принимают, особенно богатые люди. Это мы тут все идиоты и извращенцы, потому что не умеем ни жить, ни работать, ни уважать друг друга. Между прочим, говорят, что Михаил Идрисович — человек будущей России, свободный, раскрепощенный и демократичный. Разве тебе не хочется жить богато и с детской непосредственностью, и никогда не слышать слова «нельзя»? Мне много чего хочется. У богатых свои причуды. Находит общий язык. Он понял, что хватил через край в своих верноподданнических чувствах, проживал и запил Рокфор соком. Никогда не ел этот сырок. И знаешь, совсем даже неплохо. А омуль с душком вообще замечательная штук. Ты попробуй. На запах внимания не обращай. Как только возьмешь в рот, никакого запаха. — Мы ждем японца, — в упор спросил Ражный. Финансист на раз ответил честно. — Должен быть. С минуты на минуту. Без него нельзя. — Это он вас помирил? И тут Ражный вдруг понял причину столь резкой перемены в поведении поджарова Прямо на обеденный стол... Глядели пластмассовые кабани глаза, и раздутые хищные ноздри подтянули в воздух и принюхивались к резкому запаху тухлятины. Да он под пристальным взглядом камер ничего, кроме дифирамбов, и петь не станет. — Кстати, а почему бы нам не встретить хори? предложил Ражный. Если с минуты на минуту. И свежим воздухом подышать. Здесь все провоняло гнилой рыбой. — Не откажусь. Мгновенно согласился он и встал, и впрямь засиделись. Прогулочным шагом, почти соприкасаясь плечами, они вышли за ворота и шагали еще добрую сотню метров, прежде чем финансист открыл рот, точно зная радиус действия видеокамер. Их наличие не скрывал. — Что? Думаешь, все переколотил? — спросил с усмешкой и все-таки шептом. — Да тебя нашпиговали, как будто булку изюмом. Я чувствовал. И вел себя неосторожно. Снимают не мои люди. Чьи же, японцы? Где б я, по-твоему, взял столько аппаратуры? Веду себя так, как считаю нужным, — резко бронил важный. Не требую устранения каймака, — быстро заговорил финансист. Он на самом деле вернулся набитый долларами. И далеко не идиот, не обольщайся. Чует, его сбросят с хвоста, как только выпотошат. Застраховался. Деньги пока что держит в каком-то тайнике, и связи своей зарубежной не выдает. Беречь его надо. Другого источника доходов у нас нет. Я вообще ничего не собираюсь требовать. Во всей этой суете мне интересно лишь взглянуть на стиль Мопатана. Хори готов встретиться. Но ты лучше откажись. Почему? Косоглазому не поединок нужен, а видеозапись боя. Потом его аналитики обработают, разложат по элементам, по деталям, расшифруют. Там такие спецы сидят. И когда просветят насквозь, снимут каждый твой шаг, каждую тренировку, кинут тебя. Вернее, нас с тобой. Неужели японцу не хватило для анализа схватки с Колеватом? Откровенно изумился Ражный. Там-то два натуральных поединчика. Поджаров несколько метров прошел, глядя себе под ноги. Обогнал Ражного и встал на пути. Не хватало, потому что он не видел и никогда не увидит этой пленки.